Под ним четыре стихотворных строки. Дракон с изумлением взирал на пейзаж, что-то вроде земли после ядерного взрыва. Эстебан припомнил свой беглый разговор с Алисией о том, что уроборус это вечное возобновление... Не было нужды во второй раз читать помещенный под картинкой текст, чтобы восстановить в памяти таинственную музыку загадки. Ужасный голод побудил Полипаса грызть собственные ноги. Голубые зрачки Себастьяна Адеманты жадно впились в переплет, затем перескочили на гравюру с драконом. Глаза старика теперь выражали нечто среднее между восторгом и бешенством. «Вас, конечно же, тоже заинтересовала эта гравюра, что вполне естественно», — сказала сеньорита Остман. «Она находится в самом конце тома и, на первый взгляд, никак не связана с целым. Но гравюра присутствовала в книге самого первого издания». К вашему сведению, рисунок не делался специально для данного произведения, иначе говоря, это не оригинал. Речь идет об одном из стимулов. Химическое исследование Микаэля Майера, которому соответствовала определенная эпиграмма. Труд по химии, написанный в XVII веке, В нем ясно просматриваются идеи розенкрейцеров. «А зачем была здесь эта гравюра?» «На ваш вопрос трудно ответить», — сказала синьорита Остман, и глаза Диманты тотчас начали буквально сыпать искрами. «Скорее всего, это предсказание. Наверное, к нему требуется ключ» уроброс или змея, пожирающая свой хвост, символ алхимии и даже шире, любой деятельности, любого предприятия. Это, разумеется, и символ восстановления, коронованный звездами, возвращается на Землю. Но все, что я сказала, как вы понимаете, не более чем гипотезы. Хотя этот текст... Повторяется на статуях ангелов. В глазах Адиманты что-то быстро замелькало. Они стали совершать круговые движения, словно это был калейдоскоп из инея и стекла. Эстебан так и не понял, какие именно чувства пробудили в старике необычная осведомленность посетителя, удовольствие или, наоборот, гнев. Эстебан даже испытал мимолетный приступ ужаса и паники, когда понял, что эти глаза — два голубых туннеля, соединяющие наш мир с неизмеримой глубины разумом, с недоступной никому выгребной ямой, превращенной в хранилище мудрости. Разум Адеманта непрестанно занимался анонизмом или самосозерцанием, Он укращал время, блуждая в сладострастной путанице собственных лабиринтов. Глаза указали Эдли Остман нужное направление, и она пробормотала что-то по-португальски. Но о чем шла речь, Эстебан понял лишь в тот миг, когда они вышли в пачу, и сырой белесый туман коснулся их ресниц. О музеу! Только несколько месяцев спустя, сопоставляя сведения, подчеркнутые из разных журналов и развязно-откровенных книг, Эстебан многое узнает об этом человеке. Прежде чем стать неподвижной тряпичной куклой по имени Сеньор Адиманта, он звался Себастьяно Каумеду, который родился в Санторене в 1932 году. Среди его юношеских увлечений не обнаружилось ни одного предвещавшего будущую одержимость исследованием